который вызывает путешествие по времени. Но на этот раз я к тому же плохо сидел в седле, неловко свесившись снабок. Не знаю, долго ли я провисел таким образом, не замечая, как моя машина дрожит и раскачивается. Когда я пришел в себя и снова посмотрел на циферблат, то был поражен. На одном из циферблатов отмечались дни —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 По мере движения все вокруг начало принимать какой-то необыкновенный вид. Дрожащие серые пелена стали темнее. Потом снова, хотя я все еще продолжал двигаться с невероятной скоростью, начала смерцающая смена ночи и дня, обычно указывавшая на не очень быстрые движения машины. Это чередование становилось все медленнее и отчетливее. Сначала я очень удивился. День и ночь уже не так быстро сменяли друг друга. Солнце тоже постепенно замедляло свое движение по небу, пока, наконец, мне не стало казаться, что сутки тянутся целые столетия. В конце концов над землей повисли сумерки, которые лишь по временам прорывались ярким светом, мчавшиеся по темному небу кометы.